Нонна помолчала, а потом сказала «Ты мне нужнее, чем мама, но ты сильный, с профессией, тебя любят много людей, у тебя есть все, а мама, она беспомощная, глупая и старая, у нее есть только я и внук, и больше ничего. Таких много по стране, а глянись, вся страна в маргинальных сиротках, и ничего, живут, но они мне никто, а моя мама — это моя мама». Ну, как хочешь. Я сказал. Нонна привезла тётю Тосю домой. Церенков сложил чемодан и ушёл. Но он отдала ему ключи от тёти Тосиного жилья. Но Церенков не пошёл в коммуналку. Он переехал к своему другу Поноровскому. Оттуда было близко до работы. Поноровский чувствовал себя виноватым перед Нонной. Решил её как-то утешить. Он позвонил и сказал: Не трать время на человека, которому ты не интересна. Значит, она не интересна, а либо да, интересна, утешил. В театральной студии стало известно, что Церенков ушёл к своей студентке. И в театре тоже стало известно. Общественность бурлила как котёл. Одни ругали царя, называли его пожиратель чужой молодости и жалели Нонну, другие тихо радовались и хихикали в кулак. Но через неделю страсти утихли, а через месяц Всё забыли. Не такое забывается. Больше всего дётя Тося опасалась, чтобы не узнала моя мама. Она не хотела, чтобы в Ленинграде стало известно про Фиасконну. Но не такое уж и фиасконна. Нонна, профессиональная актриса, живёт в центре Москвы в потрясающей квартире с потрясающим сыном и материнской любовью тоже потрясающей. На лицо успехи в работе и здоровье разве мало? В этот период она играла особенно хорошо. всё время что-то кому-то доказывала двигалась по сцене с вызовом вот я я всё могу на спектакль приходил глеб и приносил цветы тёмный костюм ему шёл больше, чем белый халат но всё-таки лучше всего он выглядел в голубом но она кланялась на сцене и улыбалась держа цветы у лица однако внутри у неё всё было обожжённым как будто хлебнула соляной кислоты Жить было больно, но надо. В Москву приехала моя мама. К этому времени у меня была отдельная трехкомнатная квартира, но не в центре, а на выселках из Москвы, практически в Подмосковье. Место не застроенное, от автобуса надо было добираться полем. Мама пригласила в гости тетю Тосю, и мы приехали всей семьей ко мне, вместе с Ноной и Антошкой. Но она, привыкшая к центру, надела туфельки, а здесь зима и арктика. Но она шла, проваливаясь по щиколотку в мокрый снег, продуваемая всеми ветрами. Ребёнка несли на руках. Они появились в дверях моего дома как беженцы из горячей точки. Антошка выглядывал из тёпիտ осиной подмышки, как воробышек. Сели за стол, выпили, стали вспоминать прошлую жизнь. Из настоящего Та жизнь казалась милой и ясной, как солнечный день. Это, конечно, оптический обман памяти. Та, отъехавшая послевоенная жизнь была тяжёлой, убогой и безрадостной. Но наши мамы были молоды. Если перевести их возраст на время суток, это был именно солнечный день. Солнце непосредственно над головой. А сейчас нашим мамам было за 50. Это примерно часов 6:00 вечера. Не темно, но уже сумерки, и скорость не идёт вовсе. Объективно вы многого достигли. Но на актриса, я писатель, творческая интеллигенция